Глава семнадцатая «Блин, вот почему ты сразу при входе в лес не вызвал своего знакомого и не попросила помощи? Сколько времени бы сэкономили в пути? Не пришлось бы по тем буеракам продираться, а как нормальные люди по тропинке бы шли!» Весело прощебетала Аня, бодро вышагивая по вполне утоптанной тропе, которую проложил нам Леший сегодня с утра пораньше. Ночь прошла довольно тихо, видимо, он и впрямь оберегал наш сон. Но я все равно спал в полглаза, не доверяя ему до конца, и сейчас чувствовал себя невыспавшимся и разбитым, что не очень хорошо сказывалось на моем настроении. Угу, а потом оказалось бы, что он совсем не хочет, чтобы мы добрались до Кикиморы и шагали бы по той тропе бесконечно кругами. угрюмо заметил я, настороженно поглядывая по сторонам. Эта моя новая знакомая оказалась излишне беспечной, Идет себе беззаботно, даже не осматриваясь. Поверила, что раз дедушка леший тропу ей проложил, то, мол, и беспокоиться на ней не о чем. А вот я не был столь уверен в безопасности и все время ждал какого-то подвоха. Как говорится, лучше перебрать, чем не добрать. Раньше я не понимал эту поговорку, которую частенько произносил мой отец. А вот сейчас ее смысл, кажется, дошел до меня. К тому же... «Нам, похоже, повезло в том, что Леший и сам заинтересован в том, чтобы мы решили с этой дамой вопрос кардинально, иначе бы он вполне мог с нас ответную услугу запросить, и кто знает, какую. Ты тогда сама бы за нее расплачивалась?» «Пожалуй, тут я с тобой соглашусь». Задумчиво кивнула девушка на ходу и подозвала к себе свою собаку, которая так и норовила убежать подальше и обнюхивала каждый куст. Мой же тризор спокойно вышагивал рядом со мной, уже без всякой команды рядом. Мне уже довелось сталкиваться с ответными услугами, и я знаю, что там могут что угодно попросить. Так что если есть возможность не влезать в долги, то лучше этого не делать. Ты прав. Сами справимся. К тому же нам и так прилично облегчили путь. И кажется, мы пришли. Неуверенно предположила она, когда тропинка вдруг резко оборвалась у какой-то поляны покрытый чем-то вроде мха. Куда пришли? Не понял я ее и шагнул вперед, оглядываясь по сторонам в поисках болота и не находя его. Ну вот, а ты спрашиваешь, почему я к лешему не обратился? Даже сейчас он до конца дела не довел. То ли сил не хватило, то ли еще что. Я бросил взгляд на карту и на компас. Так, похоже, нам вперед. Пошли дальше. Кивнул я ей и собрался шагнуть на поляну. Но был остановлен Аней, ухвативший меня за плечо. «Чего тебе?» Недоуменно глянул я на нее. «Если ты хочешь отдохнуть, то времени у нас нет на это, сама знаешь». «Да погоди ты!» Отмахнулась она. «Ты бы хоть жерди нам приготовил, прежде чем в болото шагать-то? Да и скорость сбавь, болото торопливых не любит, знаешь ли». «Успею», отмахнулся я. Совета лешего я, конечно, не послушался, и жерди на месте ночной стоянки готовить не стал, резонно предположив, что деревья в лесу не закончатся, и их вполне можно будет на месте сделать, а не тащить хрен знает сколько на своих плечах. «До болота дойдем, там и сделаю». «Вот ты!» – сделала фейспалм девушка. «А это, по-твоему, что?» – махнула она рукой на симпатичную зеленую полянку перед нашими ногами. «Поляна». Разве нет? А задаченно почесал затылок я. Не болото же? Болото же, это какая-то там зеленая вода с трясиной, которая затянуть может. А тут на воду даже намека нет. Ты ее просто не видишь, устало пояснила девушка. Потому что она под омхом. Попробуй наступить одной ногой на мох, только осторожно, а то провалиться можешь. Я пожал плечами, но послушался. Твою ж мать! Сорвалось у меня с губ когда земля вдруг заколыхалась под ногой, я пошатнулся и чуть не сделал шаг вперед в эту непонятную субстанцию. И как тут вообще можно идти? Медленно, вздохнув, пояснила девушка, проверяя перед собой путь длинной палкой и обходя глубокие места, ища подходящие кочки, на которые можно наступить, а если их нет, то брести в самом болоте. В идеале в болото вообще лезть не следует, «Вот только у нас выбора нет. Если бы наша цель была бы где-то за ним, то можно было бы его обойти. Но нам нужно попасть в самый его центр, поэтому придется лезть в него. Зря думаешь, наставник нас заставил такие высокие сапоги обуть и в такую плотную одежду одеться. Как раз потому, что знал, что нам придется по болоту пробираться». «А откуда ты все это знаешь?» – поинтересовался я оглядываясь в поисках подходящих деревцев, чтобы вырубить из них жерди. «У тебя богатый опыт хождения на болото?» «К сожалению, только теоретический», — как-то грустно улыбнулась девушка. «Ведьмам часто приходится на болото ходить в поисках редких трав, так что бабушка много мне о них рассказала, вот только сходить мы не успели. Собирались в мае сходить, а в апреле бабушки не стало». Она замолчала, шмыгнув носом. А я, не зная, что сказать, поспешил отойти к примеченным деревцам и начать заготовку жердей. Никогда не знал, как поступать в таких случаях. То ли подойти утешить как-то, то ли наоборот, не трогать и дать прийти в себя. Лично я терпеть не мог, когда ко мне лезли с утешениями. Меня в таких случаях лучше вообще не трогать, а то и послать могу. Но и так хреново мне было только раз, и тоже, кстати, после смерти бабушки» так что я, как мне казалось, прекрасно понимал, что она чувствует. Я, никуда не торопясь, срубил два деревца, обрубил лишние ветки, укоротил метров до двух каждое и вернулся к девушке, которая уже успела успокоиться и привести себя в порядок. Пора было переходить к самой трудной части нашего пути. «Болото. Дом для бегемота». Пропыхтел я невесть, откуда возникшую в моей голове строчку, медленно пробираясь вперед и то и дело сверяясь с компасом. Почему-то прямо двигаться тут совершенно не получалось, и мы постоянно отклонялись в сторону. Идти было очень тяжело. Даже несмотря на то, что перед каждым шагом я по несколько раз проверял шестом то место, куда собирался поставить ногу, я все равно пару раз уже успел погрузиться чуть ли не по пояс. И тогда Аня, шедшая позади меня, помогала мне выбраться, а даже если не проваливался, то было очень тяжело передвигать ногами, которые то и дело засасывало, так что каждый шаг давался с огромным трудом. Несмотря на то, что до вечера было еще далеко, и солнце показывало, что сейчас где-то полдень, вокруг нас сразу же сгустились сумерки, как только мы зашли в болото, как будто на солнце накинули тонкое покрывало. Вон, вроде на месте в зените стоит, но светит тускло, как будто через силу. Потеряв весь свой задорный блеск и буквально через несколько шагов, к нам начал подступать туман, стелясь к нашим ногам сначала тонкими, неприметными щупальцами, а еще через пару сотен метров обволок нас плотной стеной, сужая видимость метров до пяти. «Я надеюсь, с нашими собачками все хорошо будет?» – шмыгнула сзади носом Аня. «У меня сердце кровью обливается, как представлю, что с ними что-то случилось, или что мы не сможем за ними вернуться, и зачем мы только потащили их с собой, лучше бы дома оставили». «Затем, что нам наставник так приказал?» Угрюмо буркнул я. «Хотя мне тоже непонятен смысл такого приказа». Мы замолчали, оба уйдя в свои мысли. И да, собак пришлось оставить и привязать их к дереву, чтобы они не бросились за нами. Ну куда их было тащить? В болото? Чтобы они утонули тут? Вот зачем наставник настоял на этом решении? Чего он хотел добиться? Или, по его мнению, мы на себе их должны были тащить? Ага, мало нам рюкзаков, жердей в руках, так и их еще на руки брать. Да мы бы просто утонули все вместе, вот и все. Лучше уж пусть на берегу подождут. Еду и питье мы им оставили, хотя у меня самого в груди все сжималось, когда я слышал, как скулит мне вслед тризор Даже удивительно, как я успел к нему привязаться за такое короткое время. «Все будет хорошо», – неубедительно подбодрил я девушку, услышав за спиной тихий всхлип. «Еду мы оставили. Если нас долго не будет, они вполне могут перегрызть веревку и по нашим же следам вернуться обратно. Не переживай». «Угу! Или, что вернее, кинуться за нами», – не соглашалась со мной девушка. Мы опять замолчали, сосредоточившись на дороге. Если она думала, что я тут же брошусь ее утешать и доказывать, что с ними точно все будет хорошо, то не с тем человеком связалась. Девочка она большая уже, так что должна учиться держать себя в руках. «Помогите!» Разорвал тишину вдруг пронзительный женский крик где-то рядом. «Кто-нибудь! Помогите! Умоляю!» Я на секунду замер а потом, как ни в чем не бывало, продолжил идти дальше. «И ты даже не пойдешь смотреть, что там случилось? Там, кажется, помощь кому-то нужна. Ты разве не благородный рыцарь, который должен помогать всем встречным?» Ехидным тоном поинтересовалась сзади Аня, впрочем, не делая попыток меня переубедить. «Я что, похож на такого идиота?» – проворчал я, продолжая идти и не обращая внимания на продолжающиеся крики. Чтобы поверить в то, что в одно время с нами в этой глуши оказался кто-то еще, это полным идиотом надо быть. Ясное дело, что это все глюки. А даже если нет, чуть помолчав продолжил я, то значит, этот человек сам виноват. не хрен лезть в одиночку в болото. Да и вообще незачем было лезть. А если уж полез, то рассчитывай только на себя, а не то, что кто-то придет и тебя спасет. Так только в сказках бывает закончил я умолчав что я и без того особым человеколюбием не страдал так что мне было глубоко плевать что там и с кем происходит тут со своими проблемами бы разобраться а не лазить по болоту в поисках кому бы помочь рискуя утонуть крики продолжались еще минут пять и вдруг резко затихли как будто кто то догадался что на нас они не действуют туман стал еще плотнее и уже в паре метров от нас ничего не было видно Только изредка из него выныривали к нам черные стволы одиноких деревьев, тянущие к нам свои скрученные ветви лапы. Еще больше потемнело. И сейчас было полное ощущение того, что пока мы шли, наступил поздний вечер. Тут не было присущих лесу шумов, ни пения птиц, ни криков животных. Полная тишина, лишь изредка прерываемая какими-то булькнями, напоминающими чей-то жуткий смех. Аня сказала, что так шумят газы, выходящие на поверхность. Но я в это не поверил. Вдруг кто-то положил мне сзади руку на плечо, отчего я чуть не взвился вверх метра на два, несмотря на тянущую ко дну тяжесть в ногах, а сердце суматошно заколотилось в груди, как будто пытаясь выпрыгнуть. Я резко обернулся и увидел, что это Аня подошла ближе и схватилась за меня. «Ты чего?» Довольно грубо спросил я у девушки, скрывая свою невольную трусость. «Слишком темно и туманно. Я боюсь отстать от тебя и заблудиться». Чуть нервно ответила девушка, оглядываясь по сторонам. «И у меня такое чувство, что за нами кто-то наблюдает, как будто чей-то недобрый взгляд сверлит меня в спину». «Конечно, наблюдают». Кивнул я, не став ее успокаивать. «Если болото, владение этой кикиморы или болотника...» то кто-то из них наверняка уже знает, что сюда заявились непрошенные гости. Вот и присматривают за нами, куда мы идем и что собираемся делать». «Не пугай меня», – тихо ответила девушка и поежилась. «Я впервые пожалела о том, что согласилась на эту дурацкую учебу. Так страшно!» «Ты же потомственная ведьма!» – деланно удивился я, вовсе не собираясь признаваться в том, что мне и самому было очень не по себе. Прямо хоть обратно иди. Вот только выйдем ли, если решимся на это? Не факт. Что тебе, какая-то кикимора или болотник? Ты же одной левой должна с ними справляться. Разве нет? Ты слишком высокого мнения о ведьмах. Поникла она и прижалась головой к моей спине. Прямой бой не наша стихия. Мы в основном проклятиями да заговорами действуем. Нет, если прижмет тоже можем кое-чем ответить, но это готовиться надо. Ну так и готовься. Довольно резко прервал ее я. Как раз сейчас самое время. Чую я, что мы близки к цели. Если есть, что подготовить к предстоящему неприятному разговору, готовь сейчас. Потом времени уже может и не быть. Угу, буркнула в спину девушка. А ты? У тебя есть что-то наготове на случай этой беседы? найду Коротко бросил я и пошел дальше. Я еще при входе в лес задумался о том, что смогу использовать в предстоящем противостоянии. Вообще, я для этого тот проклятый нож взял, заодно планировал испытать, на что он способен. А тут вдруг осознал, что запрета-то на использование магии у меня нет. Обычно-то Сергеич всегда прямо говорил, когда задание давал, что применять магию или колдовство нельзя. И у меня даже мысли не было нарушить его приказ. А тут-то он подобного не говорил. Нет, можно, конечно, предположить, что это уже само собой разумеющееся должно быть, что поручение должно быть выполнено без магии. Но формально я имел полное право ее применить, а потому стал потихоньку обращаться к источнику, пытаясь раскочегарить его и призвать магию в нужный момент. Нож – это, конечно, хорошо, но если есть возможность закончить дело дистанционно, то лучше так. Правда, есть еще такой момент, что я не знал, подействует ли магия на эту нечисть или нет. Вот заодно и проверим. Еще я попытался силу кощея ощутить, но это, похоже, так не работало. Для того, чтобы ее призвать, мне, видимо, сначала нужно было или сильно разозлиться, или попасть в ситуацию, угрожающую жизни, а до этого доводить не хотелось бы. Так что я на ходу переложил нож из рюкзака в карман за пазуху, и стал активнее тянуться к магии. У меня появилось чувство, что вот-вот что-то начнется. «Мама! Мамочка! Пожалуйста, забери меня отсюда!» Плакал где-то рядом ребенок. «Здесь так холодно и страшно! Пожалуйста, мамочка, я хочу домой!» Рука девушки силой сжала мое плечо. «Не обращая внимания!» Полуобернулся я к ней. Это могло бы сработать, если бы они сразу с ребенка начали. Тогда бы даже я мог не выдержать. Но они сделали ошибку. Начали сначала со взрослого, а потом, когда поняли, что это не срабатывает, переключились на ребенка. Вот только эффект неожиданности уже ушел, да и не слишком ли много народу просит у нас сегодня о помощи в этой глуши? Вымученно улыбнулся я. «Ты прав», — глухо ответила Аня, не поднимая глаз. «Идем дальше «Больше я на подобное не поведусь». И тут же плач ребенка оборвался. Кто-то глухо захохотал, и опять установилась тишина, а мы... Мы пошли дальше. К самому сердцу болота, на котором, по словам наставника, должен быть маленький островок, где находятся жилища киморы На самом болоте ее ловить бесполезно. Она будет бродить вокруг нас, а мы даже ее не увидим. И рано или поздно она нас утопит. А вот когда мы будем там, она обязательно явится, чтобы защитить свое убежище. И вот там мы или уговорим ее отдать гребень добровольно, или придется дать ей бой. Твою ж мать! Взвыл я, когда мне в спину что-то вонзилось, огнем опалив позвоночник. Я дотронулся рукой до места удара, поднял руку к глазам и ошарашенно уставился на окровавленную ладонь с которой капала в болото темная кровь. «Что с тобой?» – стревоженно спросила из-за моей спины Аня. Я обернулся к ней и тут же отпрянул в сторону и выхватил нож, увидев в ее руке окровавленный нож и злобную ухмылку на лице. «Дим, не пугай меня!» «Что случилось?» – стревоженно спросила девушка, что дико расходилась с ее оскаленным выражением лица. «Что со мной? Это что с тобой?» Завопил я, сжав силой рукоять проклятого ножа. «Ты что творишь? Убить меня решила?» «Ты о чем?» Растерянно спросила девушка, а ее губы еще сильнее растянулись в кровавой ухмылке. Что-то тут было не так. Даже до меня дошло, что если бы она решила меня убить, то не расспрашивала бы меня сейчас идиотски, а что-то попыталась бы сделать. Или добить, или сбежать. Просто стоять и вести беседу – глупо. Похоже на очередной морок». Буркнул я, приходя в себя. Спина все еще болела, но уже не так сильно. «Ты только что ударила меня ножом в спину. Из меня течет кровь. Ты стоишь с окровавленным ножом, зловеще ухмыляешься и при этом спрашиваешь, что случилось? Как думаешь, что я должен был подумать и как действовать?» Чудом сдержал себя. «Понятно». Озадаченно отозвалась девушка, продолжая кривить рот в усмешке. «Подожди, попробую помочь». Она вдруг подняла ладонь ко рту, дунула на меня и наваждение прошло. Девушка приняла обычный вид, а моя спина болеть перестала. «Прошло?» – с беспокойством спросила она. «Да», – буркнул я. «Можно дальше?» Договорить я не успел, так как в этот момент кто-то схватил меня за ноги, дернул, заставив окунуться с головой, и потащил на дно.